Глава двадцатая. Внутри дома отца Тао выглядел еще скромнее, чем снаружи. То ли местные традиции в принципе подразумевали аскетизм, то ли дело было во вкусе или скаридности самого мастера Лангвея. Я не увидел ни резных орнаментов, ни деревянных чудищ, ни золота, ни драгоценных тканей, ни мебели, если не считать десятка выстроившихся вдоль стен плетеных сундуков и небольшого столика примерно в фут высотой, заставленного уже поджидающими нас блюдами и кувшинами. Поэтому и без того не маленький зал на первом этаже жилища местного правителя казался пугающе огромным. Я уже давно привык смотреть на местных сверху вниз, но здесь вдруг почувствовал себя крохотным и незначительным. Может, На что-то такое рассчитывал мастер Лонгвей, принимая гостей. Он-то жил в этом доме уже не один десяток лет. «Приветствую тебя, сын!» Навстречу нам шагнул высокий мужчина. «И тебя, владыка Рик!» Мне сразу стало понятно, в кого Тау уродился и лицом, и внушительными габаритами. В отличие от большинства местных, мастер Лонгвей мало походил на азиата. Породистое смуглое лицо с короткой бородкой с проседью вполне могло бы принадлежать европейцу, итальянцу, греку. Хотя, скорее, отец Тао напоминал какого-нибудь знатного испанского гранда конкистадора эпохи завоевания Америки. Я почему-то сразу без труда представил его не в традиционном местном наряде, а в стальном шлеме и помятой керасе, сжимающим в руках аркебузу. Уж не отметился ли в роду Тао один из посланников? «Мое сердце радуется, когда я вижу вас обоих в своем доме», — мастер Лонгвей чуть склонил голову, — «но разум встревожен. Служители передали мне твое послание, сын. Ты остался в горах, чтобы учиться мудрости древнего мастера над мастерами. Если вы с владыкой Риком покинули своего учителя, тому должна быть особая причина». «Это так, владыка Лонгвей?» — я поклонился в ответ». «Убив твоих людей, великий мастер Алуру заявил о своем намерении начать войну. И я хочу понять, зачем ему это нужно. Древний рассказал нам с Тао о многом, но кое-что никогда не узнаешь, сидя в горах». «Рик хочет отыскать один из забытых храмов в лесах на востоке», — заговорил Тао. «И я отправлюсь с ним». «Вот как?» — мастер Лонгвей на мгновение задумался. «Тогда нам предстоит говорить о многом». «Но сначала поедим. Плох тот хозяин, что оставит гостей голодными». Тао уселся перед столом на расстеленный прямо на полу плетеный коврик. Мне и самому мастеру Лонгвею достались такие же. Аликиу устроилась на мягких подушках. Похоже, местные обычаи требовали скромности даже от владык-шатриев, но для женщин все-таки делали исключение. Особого приглашения к трапезе не последовало. Тао уже ухватил лепёшку, завернул в неё немного пахнущего пряностями рубленого мяса, добавил овощей и тут же принялся уплетать за обе щеки. Я тоже проголодался после двух дней пути через леса, но всё-таки успевал не только жевать, но и поглядывать на тех, кто сидел напротив. И большая часть моего внимания досталась красотке Ликио. Она ничуть не походила на отца и брата. Если рослые смуглые Тао и мастер Лонгвей напоминали могучие деревья в чаще за Анцином, то Ликио рядом с ними казалось белым цветком. Обе ее крохотные руки без труда поместились бы у меня в одной, а перетянутая шелковым поясом талия выглядела такой тонкой, что я на мгновение удивился, что туда помещается хоть какая-то еда. Остальные формы скрывала просторная одежда, но что-то подсказывало, что они были вполне женственными, хоть и миниатюрными. Но когда наши глаза встречались, вся внешняя хрупкость облетала сликию, как шелуха. В нескольких футах напротив меня сидел владыка Кшатрий, воитель, которого с самого детства обучали грозному и смертоносному искусству вусамату, и джаду, которую я чувствовал, вполне тянуло на вторую ступень познания, пятую из 17 великих, лишь немногим слабее, чем у брата. А еще... Какая-то другая. Если Тао и мастер Лонгвей фанили чем-то тяжеловесным и могучим, как сама земная стихия, то от Ликио будто бы исходил тёплый свет, способный обжечь и ранить, но скорее предназначенный обогревать и сохранять. Тао рассказывал мне, что не все владыки выбирали путь воина Некоторые становились учёными. Или целителями, или артефакторами, ремесленниками, способными создавать чудесные вещи, которые ценились в сотни раз больше золота и драгоценных камней. Или следопытами, или... «Я не знаю, найдешь ли ты то, к чему стремишься, владыка Рик», задумчиво проговорил мастер Лонгвей. «Злые дела помнят куда лучше добрых, и месть живет дольше дружбы. Повод для войны редко скрывается в прошлом. Скорее, он где-то совсем близко, здесь». И сейчас? Разве ты, или великий мастер Читана, чем-то обидели владыку алуру тау покачал головой. Или в его дворцах вдруг иссякло золото? Или ему вдруг стало мало земель, которыми милостью императора владеет ледяное копье? Едва ли, вздохнул мастер Лонгвей. Но твой друг, владыка Рик, нанес позорное поражение самому наследнику клана, а алуру мстители и никогда бы не простил подобного. «Это так. Но разве стал бы он ссориться с тобой, великим мастером Читаной, лишь для того, чтобы покарать владыку, который сам не знает ни своего клана, ни даже природы своей Джаду?» Тао сердито переломил очередную лепешку. «Разве стал бы он рисковать ради мести жизнью собственного сына?» «Джей сам мог пожелать зайти на наши земли. И тогда...» «Разве ты не знаешь его?» — мрачно усмехнулся Тао. «Мальчишка горд и заносчив, но он не посмел бы ни перечить отцу, ни нарушить его волю. Даже втайне. И я сам слышал, как он говорил, что прошел через горы по приказу великого мастера». «Этот путь не из простых», — мастер Лонгвей пригладил бородку. «И если уж Джей отважился идти сквозь снега и холод, у него были на то причины. Пламя мести греет не хуже огня». «Отец!» «Неужели ты думаешь, что кто-то может быть настолько глуп, — не выдержал Тао, — что станет начинать войну с целым кланом ради того, чтобы наказать одного человека? Неужели ты забыл о старой вражде? Империя давно не видела больших сражений, но старики вроде Читана еще помнят рассказы отцов». «Я отправил посыльных в Хулун-Буир, — отозвался мастер Лонгвей, — и получил ответ. «Великий мастер Читана оскорбит о смерти моих воинов вместе с нами». «На ближайшем совете он будет просить императора наказать Джея и требовать у владыки алуру «Наказать Джея?» Тао сжал кулаки едва не вскочил. «На совете императора я не ослышался. Старик читана хочет жаловаться вместо того, чтобы готовиться к войне, а ты желаешь отказаться от священного права заплатить кровью за кровь твоих людей». «Помолчи, Тао!» Мастер Лонгвей сердито сверкнул глазами. Ты мой сын и наследник всех моих владений, но даже тебе не позволено так отзываться о старших. Великий мастер Читана мудр и предусмотрителен. Никакая гордыня не стоит войны между кланами. И если император... Император посмеется над стариком, который не способен защитить ни свои владения, ни своих людей, прорычал Тау. И Читане придется вернуться в Хулун-Буир с позором. Но даже его унижение не спасет нас, когда алуру приведет владык и служители ледяного копья на нашей земли, отец. Я никогда раньше не носил золотой пряжки и не считал себя высокородным, владыка Лонгвей. Я все-таки решился подать голос. И я немного знаю о вражде четырех великих кланах, что ведут свой род от учеников мастера Рави. Но если ты дозволишь мне говорить... Говори, владыка Рик, мастер Лонгвей покачал головой. Ты гость в моем доме. Владыка Аллуру жесток и беспощаден, — осторожно начал я, — но он не посмел бы убивать твоих людей лишь для того, чтобы поймать меня. Я слишком мало ничтожен, чтобы всерьез разгневать кого-то столь могущественного, как великий мастер ледяного копья. Месть стала поводом вторгнуться в твои владения, владыка Лонгвей, но у случившейся вражды между вашими кланами есть и настоящая причина. И даже если Читана, мудрейший из мудрых, пока ее не видит, он не сможет избежать войны. «Даже ценой позора, отец!» — глухо проговорил Тао. «Вы с великим мастером должны собрать войска, пока не стало слишком поздно. А мы с Риком отправимся на восток и отыщем заброшенный храм Антаки-губителя, о котором говорил, «Не смей называть имени ложного бога в моем доме!» — прошепел мастер Лонгвей. «Твой нрав не доведет тебя до добра, Тао». «Тебе досталась моя сила, но весь разум, похоже, унаследовала Ликию. Почему ты не можешь быть послушан и тих, как твоя сестра?» «Я видел, как погиб Суман и остальные». Тао подался вперед. И «Если бы на моей стороне не сражался Рик, я и сам не вернулся бы сюда, отец. И если ты и Читана можете простить подобное, я не могу. Не в моей власти собрать людей, но и ты». «Не можешь запретить мне идти на восток!» Одним богам известны тайны, которые могут скрывать леса на востоке, отец. Я уже почти успел привыкнуть к перепалке между Тао и мастером Лангвеем, но едва не подпрыгнул, когда вдруг заговорила Ликио. Мне казалось, что она то ли не придает особого значения беседе, то ли вовсе не очень понимает, о чем мы. Как же я ошибался! Не мне сомневаться в мудрости великого мастера, «И все же даже ему не под силу помнить все», — продолжила Ликио. «Но как ты, отец, мог забыть о славном Бохае-воителе, который дал начало нашему роду?» «Разве время сейчас вспоминать старые сказки, Ликио?» Мастер Лонгвей недовольно поморщился. «Бохае-воитель — лишь легенда». «Нет, отец. Он такой же человек из плоти и крови, как ты или я, хотя исчез уже давным-давно». Лекио обращалась к мастеру Лангвею, но смотрела почему-то прямо на меня.